На сцене этой наблюдался еще один любопытный момент, эдакое небрежное, запросто упоминание Кремля в контексте московского блядства. Похмельный хмырь, конечно, не представлял большинства населения, а только лишь разрозненный, растрепанный московский мужской клуб, однако клуб этот был еще до конца не добит. В нем еще играли на бильярде, Делали ставки на бегах, дули водку и пиво под сардельки с кислой капустой, или напротив на крахмальных скотертях националя употребляли марочный коньяк под сёмгу, бардачили по хатам. Что касается Кремля, то как-то трудно было себе представить, что столь легкая и милая красавица направлялась в эту мрачную твердыню. Еще куда не шло, если бы под покровом ночи в воронке с кляпом во рту волокли красавицу на поругание. Ведь, по слухам, он как раз по ночам там сидит, думает о судьбах мира и прогресса. Проходя как-то в полночь по Софийской набережной, Варшавянин не мог оторвать взгляда от Кремлевского холма. Рубиновые звезды отчетливо светились и как бы поворачивались под темным осенним ветром. Все, что ниже башенных шатров, было недвижимо и ужасно. Вдруг появился и прополз Павел. Некий огонь, скорее всего, это была фара патрульного мотоцикла, и все-таки наш варшавянин содрогнулся. Трудно было не подумать, что это глаз дракона прошел во мраке. Кажется, никто не заметил, как содрогнулся опытный, видавший всякое варшавянин. Набережная была пуста, ни души, за исключением какого-то юнца, притупившегося в десяти шагах под аркой, но он, кажется, тоже не заметил, потому что и сам содрогнулся, когда по кремлевскому бугру прошел светящийся глаз. Что за странный юнец, что он тут делает один? Почему он вперился взором в резиденцию главы государства? В Польше пришлось бы такого повернуть лицом к стене и обыскать. — Спичек нет? — спросил Варшавянин. — Я не курю. — ответил наш казанец. Чудак усмехнулся первый, как будто я его спрашиваю, курит он или нет. — Да ведь он меня не про курение спрашивает, а про спички, — подумал второй и покраснел. — Позор! Краснею перед каким-то парнем. Чего это он покраснел, этот пацан? — Не холодно? Парень, конечно, имел в виду сомнительную одежку пацана. Ветер порусил сатиновую рубашку. Под ней, правда, что-то еще было надето. Однако, что бы там ни было надето, все-таки слабовато для октябрьской ночи. Парень, естественно, не знал, что это что-то еще было скрытой мукой пацана. По каким-то непонятным причинам пацан считал, что рубашка у него как раз такая, в какой надлежит прогуливаться юношей конца сороковых годов, а вот это что-то еще совсем, совсем не из той оперы — бабушкина фуфайка. Растянувшийся неопределенного цвета утеплитель он надевал под рубашку и глубоко засовывал в штаны, чтобы не деформировалась фигура сзади. При ходьбе, однако, фуфайка собиралась комками на заду и на боках, лишая население столицы возможности любоваться безукоризненными юношескими формами. Была, конечно, еще и телегреечка, стеганный ловкий ватник, который мог бы решить эту проблему, однако в Москве, в отличие от Казани, ватники эти были явно не в ходу среди юношей конца сороковых годов. а больше принадлежали дворницкому сословию. Вот почему пацан доходил до минусовой температуры в своей хорошей рубашке, под которой таилась нехорошая постыдная фуфайка. — Нет, спасибо, не холодно, — ответил он незнакомому парню. Они собрались было уже разойтись, но на секунду задержались, словно хотели запомнить друг друга. Парень в черном пальто с поднятым воротником, темно рыжие волосы, светло серые жесткие глаза восхитил провинциального пацана. Вот оно, воплощение современной московской молодежи, такая уверенность в себе, наверняка мастер спорта, подумал пацан. Может подарить свитер этому сапливому романтику с усмешкой подумал парень. Используя он привез полдюжины толстых свитеров, однако это будет как-то странно. Дарить свитер незнакомому пацану? Они разошлись. Пацан дошел до угла небрежной, неторопливой походкой, боясь, что парень, обернувшись, может подумать, что ему холодно. На угол оглянулся. Парень садился в седлом мотоцикла, развивалась шевелюра. Он смирял ее извлеченной из багажника лыжной шапочкой. Если бы у меня был такой старший брат, вдруг подумал пацан, завернул за угол и тогда уже дунул во все лопатки, забыв о сомнительных подошвах, о которых признаться помнил всегда. ломчался, спасаясь от ветра, а временами вдруг, как бы сливаясь с ветром, как бы восторжен, взлетая к станции Новокузнецкая, к теплым кишкам метрополитена. Его старший брат погиб в Ленинграде во время блокады. Его отец сидел свой пятнадцатилетний срок в Воркутинских лагерях. Его мать. Только что освободилась из Калымских лагерей и осела в Магадань, то есть в том месте, откуда мы начали третий том нашей городовской саги. Считая себя однако представителем молодежи конца сороковых годов, этот пацан думал не о тех миллионах своих сверстников, что числились там, где положено им было числяться детьми врагов народа, а о тех. Кто играл в баскетбол, футбол и хоккей, проносился мимо на трофейных и отечественных мотоциклах, танцевал румбу и фокстрот, уверенно, ловко подкручивая своих партнерш с ног сшибательных московских девчонок. Москва, собственно говоря... Была для этого пацана промежуточная остановка и на пути в Магадан. До этого он ни разу не выезжал из Казани. Там воспорял юношеской душою к урбанистической романтике, не замечая повсеместного убожества, озирал только закатные силуэты башен и крыш, засохшие фонтаны и перекошенные окна прекрасной эпохи и вдруг попал в большой мир. в окружении столичного обихода, вот он где, город, какая уж там Казань, о которой певец города Владимир Маяковский не нашел ничего лучшего сказать, как только стара касса стоит Казань. Из Москвы он должен был лететь в Магадан вместе с маминой покровительницей, колымской вольной гражданкой, возвращающейся из отпуска. Покровительница в связи с семейными делами затягивала отъезд, а он пока что кружил по московским улицам и в деловой толчье, и в ночной пустыне в день по десять раз влюблялся в мелькающие мимо личики, кропал стежки на обрывках советского спорта.